Светлана Казакова. Не смотри назад. Пролог. Дверь не заскрипела, но к постели приблизились легкие шаги. Знакомо повеяло ромашкой. Алита зажмурилась, вцепившись похолодевшими пальцами в край подушки. На кровать кто-то сел, затем последовало прикосновение к волосам, осторожное, едва ощутимое. — Али, я знаю, что тебе здесь плохо. Потерпи немного, милая. Скоро все пройдет. Ты приедешь ко мне. У тебя будут племянники и племянницы, с которыми ты сможешь нянчиться. — Лучше племянницы, — одними губами ответила девушка. — Так и знала, что ты это скажешь. Две девочки, да? Старшая и младшая. Такие же дружные, как мы, были. Тихий голос сменился звенящей тишиной. Алита открыла глаза, села на постели, все еще сжимая грубую ткань наволочки. осмотрела пустую комнату и подавила рвущийся с губ всхлип. А ведь так легко поверить в то, что Рона приходила ее навестить, что обещала забрать с собой, позволить младшей сестре помочь воспитывать двух маленьких девочек, окружить их заботой и лаской, что все будет так, как представлялось, пока часы на городской башне отмеривали время, которое Али проживала без самого близкого ей человека. Тик-так, тик-так, тик-так. Еще немного, подожди, но такого никогда не будет. Не раздадутся шаги, не защекочет ноздри ласковый ромашковый аромат, всегда исходивший от волос и одежды молодой женщины. Не появятся на свет две сестрички, которые будут такими же дружными, как и сестры Долен. Старшая. и младшая, Рона и Алита. В эти дни и ночи, оказавшись в маленькой пропахшей лекарствами и невкусной едой палате городской лечебницы после магического истощения, Али не могла укрыться от терзающих душу воспоминаний, не могла забыться в работе, как делала прежде, не могла заставить себя не думать о сестре. Судьба не баловала их, Рано оставшись без родителей, они вынуждены были выживать самостоятельно. На старшую легло множество хлопот, однако она справлялась с ними, стараясь заменить младшей сестре и мать, и отца. Хорошо, что их не отдали в приют, не разлучили. Помогло заступничество живущей по соседству семьи. Те заявили, что возьмут на себя заботу о сиротках, однако помогали только первое время. Дальше девочкам пришлось справляться самим. Магический дар уроны обнаружили в семнадцать, у Алиты годом позже. Тогда они перестали быть просто одними из представительниц некогда знаменитых, но обедневших родов, а стали кем-то другим. Кем-то, у кого появилась надежда. Учебу в академии оплатили из городской казны. Сестры по очереди покинули дом, и поселились в стенах старинного здания, где обучались другие девушки. К тому моменту Рона уже неплохо выучилась шить и подрабатывала на швейной фабрике. Старшая скопила кое-что, чтобы младшая не нуждалась до того, как поступит учиться. Так они впервые поселились отдельно. Следом студенткой стала Али. Рона окончила академию. Прошло еще некоторое время, а затем... Алита помнила тот день так, словно все произошло вчера. Она стояла перед холстом в колючем накрахмаленном платье, жесткий воротничок натирал шею, тесные ботинки, ноги. Увы, никто не позаботился о том, чтобы форма будущих магичек была хотя бы немного удобной. За спиной послышались шаги. Рона подошла и встала рядом, разглядывая работу сестры. Это натюрморт! Пейзаж! отозвалась Али. Взяла тряпочку и принялась вытирать измазанные краской пальцы, стараясь не запачкать белоснежные манжеты. Не помни все эти изящные искусства. Терпи, никуда от них не деться! хмыкнула Рона. Алита заметила на лбу сестры хмурую складку. Послушай, нам надо поговорить! «Меня выгоняют из академии?» Припомнив все свои недавние шалости и проступки, тут же спросила она. «Нет, конечно. С чего ты взяла? Глупышка, никто тебя отсюда не выгонит, покуда не подойдет черед выпуска». «Тогда в чем дело?» «Али, я ведь уже взрослая». «Я знаю, и что? Ты нашла новую работу?» «Правильно. Я всегда говорила, что магичка должна быть не просто швеей». А как минимум главный? Не совсем. Видишь ли, я скоро выйду замуж, сообщила Рона. Помолчала, давая возможность сестре переварить эту новость, затем тронула за плечо и улыбнулась. Но не весело, не глазами. Кто он? выпалила младшая. Я его знаю. Когда он сделал тебе предложение? Али смотрела на сестру, будь-то не узнавая, и отмечая что-то новое в ее облике. Сестры родились очень похожими, и у той, и у другой вьющиеся рыжие волосы. Обе светлокожие и невысокие, но у Рона казалось красивее, ярче. Али знала об этом и не завидовала. «Он очень богатый и уважаемый человек», — сказала сестра. «Ты его не знаешь». но мне придется уехать в другой город. — Что? Рона, нет! Как я буду жить без тебя? — растерянно пробормотала Али. Она-то надеялась, что после ее выпуска из Академии они с сестрой снова заживут вместе, только гораздо лучше, чем раньше. Ведь теперь и сама Али сможет найти работу. Богатый и знатный муж, конечно, неплохо. От такого не откажется ни одна девушка в столице, да и во всем королевстве, пожалуй. С детства их готовят к замужеству, наставляют, чтобы они стали хорошими хозяйками, собирают приданное. Вот только у сестер Долен все обстояло иначе. Родители не успели ничего сделать. Обе росли с уверенностью, что и в дальнейшем им придется самостоятельно заботиться о себе, зарабатывать и обеспечивать себя. Для них не складывали постельное белье, дорогие кружева и ткани вкованные сундуки. Их не учили, как правильно вести хозяйство и угождать мужьям? «Рона, пожалуйста!» — прошептала Алита, едва сдерживая слезы. «С тем, что сестра собирается выйти замуж, она еще бы смирилась, но не с тем, что та уедет. А как же я?» «Я думаю, о нас обеих», — с неожиданной холодностью в голосе произнесла сестра. «Кто позаботится о тебе, если со мной что-то случится?» Ты еще не пробовала сама добывать себе хлеб. На все хорошие места берут только мужчин. Даже если твой дар в несколько раз превосходит тот, что у них. Я не хочу, чтобы ты стала подавальщицей в каком-нибудь трактире. Но ведь я могу работать в аптеке. У меня неплохо получаются снадобья. Сам профессор Танильм хвалил. Мы давно не виделись, поэтому ты еще не знаешь о моих успехах. Разве это не пригодится? Не уверена, что тебя возьмут туда без практики и связей. Али, поверь мне, магический дар еще не все. Да, нас отправили учиться, но это не значит, будто кого то кого-то заботит наша судьба. Нужно что-то еще. Деньги, сила, власть. Их может дать отец или супруг. Отца у нас нет, так что. Рона не договорила, махнув рукой. Алита во все глаза смотрела на нее. В тот день сестра открылась с неожиданной стороны. — Я спрашивала, но ты не можешь поехать на свадьбу. Скоро важные экзамены. Когда Академия останется позади, обещаю. Я заберу тебя к себе, — проговорила Рона. — Мы снова будем жить вместе. Не хочешь меня поздравить? Алита сморгнула слезинки, убеждая себя согласиться с разлукой. Ведь это ее старшая сестричка, которая заслуживает счастья. Их ничто не разлучит. И никто. Но к тому моменту, как Али сменила форму студентки Академии на обычное платье, Руны уже не было в живых.